Глава первая. Мила сидела напротив меня с бутылкой своего любимого бананового ликера и пила прямо из горла. Я понимала, что она уже достаточно пьяна и если встанет, то с трудом удержится на ногах, а может и потерять равновесие и свалиться на пол. Но уговорить ее отдать бутылку было просто невозможно. Милка, завязывай пить. Александра, долго ты не капаешь на мозги, ладно? У меня уже один ограничитель, ведь и Дениса есть. Мне его? «Вполне достаточно. Мне хватает того, что он вечно выносит мой мозг по поводу того, что я много пью. Я хоть теперь, когда он в командировке, расслабиться могу? Я тебя не затем пригласила, чтобы ты еще меня воспитывала. Хочу, пью!» И пошли все нахрен. Я смотрела на пьяную подругу и искренне жалела ее. Что с ней стало? Она же не может обойтись без бутылки и сутки. А ведь так красиво все начиналось... У Милки все существование подчинялось одной цели – выгодно выйти замуж. Она нашла себе мужика с большими деньгами, который бросил к ее ногам роскошную жизнь. Мы дружили с Милой с детства, и я всегда поражалась ее жизненной хватке, амбициозности и умению высоко держать голову даже тогда, когда ты в полной заднице и кажется, что впереди нет никакого просвета. Мила смогла не только однажды соблазнить Дениса, но и заставила его провести с ней вторую, третью ночь, а затем и просто на себе женила. Хотя Денис до сих пор не знает об этом. Он свято верит, что это он ее завоевал и взял замуж. Денис был начальником Милкиного жениха. Надо сказать, что жених Милы имел достаточно серьезный и высокий социальный статус. Баловал ее подарками и сдувал с избранницы пылинки. Мила верила, что лучшего варианта ей не найти. И уже хотела остановиться и укрепить свои позиции, выйдя замуж пока не увидела его начальника. Эта встреча перевернула буквально все. И она поняла, ее жених не единственный и не окончательный вариант для улучшения благосостояния. Замужество сделало Милу совершенно другой. Она все чаще и чаще говорила, что жить скучно и неинтересно. Мы реже стали созваниваться, и вместо наших прежних душевных разговоров мне приходится выслушивать постоянные Милкины жалобы. Например, о том, как она ненавидит Рублевку, потому что на ней вечные пробки, что в Киршвейле больше нечего делать, и что муж почему-то откладывает совместную поездку в Монако. При этом она называет Дениса жмотом и с презрением сообщает, что он качает халявную нефть. Сам ездит на Бентли, а у нее Мерин не солидно. Правда, пообещал купить ламборджини, но только с тем условием, что Мила прекратит пить. При этом Денис не учил главное. Мила полюбила алкоголь сильнее, чем его. А в последнее время Милка почти никогда не звонила мне трезвой. Она в любое время суток под градусом. С утра ей просто жизненно необходимо похмелиться, Своим беспробудным пьянством Милка явно испытывает терпение мужа. В одну из поездок в Лондон она опилась до такой степени, что подняла на уши весь отель, и их с Денисом чуть было не выселили. Успокоить пьяную, шальную Милку было практически невозможно, и Денис не придумал ничего лучшего, как связать ей руки и ноги и сунуть кляп в рот. «Милка, ну как же так получилось, что ты стала пить?» – грустно говорю я и нервно закуриваю. «Всё у тебя есть. Чего тебе не хватает?» «Э, «Ты считаешь, нельзя запить от того, что у тебя всё есть?» <свят> Усмехнулась Милка и вновь отпила из горла. «Наивная. Думаешь, ресурсный мужик может подарить душевный покой?» «Ну, тогда тебе нужно было выходить замуж за нищего», осторожно заметила я. «Я ненавижу нищету». Тут же отрезала Милка. И вообще, почему все думают, что человек пьет, когда ему плохо или чего-то не хватает? Что за бред? Почему никто не думает о том, что можно пить потому, что тебе это нравится? Я пью, потому что мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие, черт побери. Еще скажи, что это твое призвание. Все может быть. Когда я выпью, я чувствую себя счастливой. Я же не вина, что алкоголь делает меня счастливой. А у Дениса, как бы он ни старался меня счастливить, ни хрена не получается. Денис с тобой разведется. Я попыталась образумить подругу. Черт из дела. Почему ты так уверена? Ему надоест терпеть твои пьянки, он подаст на развод. Сама знаешь, как богатые мужики разводятся. Оставят тебя на улице и будешь знать. Хрен. Топнула ногой Милка и злобно произнесла. «Хрен он когда-нибудь от меня отделается! Я слишком много про него знаю!» После этих слов Милка выронила бутылку, откинула голову на кожаную спинку кресла и захрапела. Схватив пьяную подругу за руки, я стянула ее с кресла и волоком потащила в спальню, чтобы положить на кровать, раздеть и укрыть одеялом. Вот тебя пригласила в гости. Провели вместе вечер, посидели, ужралась, как свинья». С обидой заметила я, укрывая Милку. Бедные пьют от того, что денег нет, а богаты от того, что они есть. Кинув грустный взгляд на спящую подругу, я вышла на балкон и посмотрела на высокий забор вокруг дома. За ним виднелся густой лес, а точнее только верхушки деревьев. Милкин дом, напоминающий настоящую крепость, самый крайний в этом элитном поселке для миллионеров и даже миллиардеров. Признаться честно, я не думала, что мне когда-нибудь придется увидеть, как живут миллионеры за каменными заборами. Но Мила вышла замуж именно за такого, и это давало мне возможность хоть изредка окунаться в жизнь элиты. В основном я приезжала, когда Денис бывал в командировках, и оставалась ночевать. Я любила это поместье. Здесь я попадала в какой-то другой мир, от красоты которого захватывало дух. Стильный дом радовал глаз изяществом архитектуры, единым стилем, продуманным до мелочей. Да как же должно быть здорово чувствовать себя владельцем такого великолепия. Здесь дышится полной грудью, а единственный шум — это шелест листвы. Создаётся впечатление, что ты в сказке. Этот дом украшен лепниной и мрамором и напоминает дворец эпохи барокко. От интерьера еще больше захватывает дух. Уникальные люстры с кристаллами Сваровски, шикарная мебель из благородных пород дерева, изысканность и царственная роскошь. Здесь все дышит богатством. На участке дизайнерский ландшафт, среди вечно растений бассейн с красочной подсветкой, искусственные выдаёмы, несколько симпатичных фонтанов, а уличное освещение, элегантные электрические свечи по всей территории. Мне казалось, что выйти замуж за миллионера можно только в кино. Ведь желающих познакомиться с миллионерами полно, а их самих, увы, мало. С богатыми людьми достаточно тяжело выстроить продолжительные серьезные отношения и еще сложнее пойти под венец». Уж больно они избалованы женским вниманием, да и как им не быть избалованными, если сотни девушек готовы порадовать благодетеля оральным сексом прямо в кабинке ресторанного туалета. И вот некогда обычная девушка Мила ходит теперь за покупками в дорогие магазины или летает за ними в Лондон, Милан, Париж, отдыхает на Сардинии, Мальдивах, Лазурном берегу и в Куршевеле. С необыкновенной легкостью расстается с большими деньгами и, садясь за столик в дорогом ресторане, никогда не смотрит на цены в меню, оставляя при этом щедрые чаевые. Но больше всего она любит проводить время в своем особняке и делать вид, что надзирает за домработницами, садовниками и гувернантками, а на самом деле занимается тихим домашним пьянством. Я часто задаюсь вопросом, почему Мила стала так пить? Быть может, она ревнует Дениса и подозревает его в изменах. Была бы ее воля, она бы вообще не отпускала мужа никуда дальше дома и офиса. Наверное, боится остаться одна, без статуса супруги, с минимальным ежемесячным содержанием. Или просто скучно и нечем заняться. А может, ей действительно нравится пить? Я уже собиралась вернуться в спальню, как услышала какой-то резкий хлопок, Дёрнулась и, почувствовав, что ноги подкашиваются, упала вниз. Острая, невыносимая боль словно разорвала грудь. Я лежала на балконе и всё больше и больше погружалась в беспросветную тьму. Я была совершенно беспомощна. Чуть хрипло, почти шёпотом задыхаясь от хрипа, я пыталась позвать спящую подругу. «Мила!» На груди расползалось что-то тёплое. «Кровь. Кто-то всадил в меня пулю. За что?» Это последнее, что я смогла прошептать. Меня одолело странное чувство. Я понимала, что скоро умру, но не могла ничего с этим поделать. Ни крикнуть, ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Это конец.